Глава 14. Первый откровенный разговор с Рейвином состоялся на следующее утро. И совсем не потому, что Рейвин не хотел поболтать со мной предыдущим вечером, когда я так удачно всё подслушала. Хотел, наверное. Вот только я — нет. Полученную информацию надо было взвесить, разложить по полочкам и понять, как использовать для себя и детей наилучшим образом. И при этом не обидеть одно темнейшество которому я нравилась. Почему не обидеть? Ну, грех обижать мужчину с такими стальными нервами, с такими разнообразными навыками, положительными качествами характера, да еще и с хорошим вкусом. Если я нравлюсь мужчине, то априори плохого вкуса у него быть не может». По крайней мере, так утверждали мои родители. Близкие родственники, друзья и даже бабульки, которым я продавала 20 препаратов по одной пластинке. И улыбалась, слушая, сколько, чего и от чего они пьют. А не верить их словам у меня не было ни единой причины. В общем, вечером под шумок, создаваемый шорсейном, я удрала, успешно избежав разговора. Спасибо эмоциональному котяре, который был в шоке от нашего поведения, а потом долго-долго утверждал, что нельзя же так с хрупкими женщинами. Правду матку прямо в лоб, без вообще каких-либо пиететов. Это Рейвину со мной повезло, а другая бы туфлей в лоб зарядила». Чем Рейвен заслужил подобный акт насилия, этого не поняла ни я, ни сам Рейвен. Оставалось предполагать, что у оборотня явно был не самый удачный опыт общения с противоположным полом. На вопрос ⁇ А как надо было? ⁇ Шорсин, кстати, тоже ответил ⁇ Надо ⁇ нежно, предварительно извинившись. За что? ⁇ Да какая разница? Лучше извиниться и сказать, что неправ, а потом уже найдется за что. Что-то мне подсказывало, что Шорсейн был дамским любимчиком. И моим он стал, потому что только благодаря тому, что он качественно отвлек Рейвина, я смогла выскользнуть из кабинета и умчаться в выделенную комнату. И вот после того, как я все обдумала, сладко поспала... «Ну, два часа на сон, оставшиеся после моих размышлений, попросту не могли быть не сладкими. Плотно поела вместе с бодрыми детишками, даже попробовала местный аналог кофе. Спасибо словоохотливой блондиночке, имя которой я так и не запомнила. За совет. Я таки дошла до кабинета Рейвена. Точнее, меня туда привела та же самая служанка, что и подавала завтрак. Видимо, кто-то вчера впечатлился моей способностью ориентироваться в пространстве». Я вошла в кабинет, даже не пытаясь скрыть любопытство. Что ж, ничего удивительного, что я перепутала его с кабинетом Шорсейна, ведь помещения выглядели как близнецы. Тот же стол почти в центре комнаты, те же шкафы с книгами и свитками, несколько стульев и кресел, маленький передвижной столик с кувшином и стаканами». Разве что у Рейвена комната казалась более строгой и аскетичной. Никаких украшений, ваз с цветами или картин на стене, если не считать таковыми прибитые гвоздями, обычными строительными, чертежи странных объектов, листки с химическими формулами и математические расчеты. Рэйвен кивком предложил мне присесть в кресло напротив его рабочего места». Лера, извини, пожалуйста, срочная работа. Надо решить с горящими проектами: давать одобрение или не давать, а то некоторые уже извелись, ожидая разрешения приступить к работе. Чудесная работоспособность, поддакнул Шорсейн и протянул Рейвену приличную кипу бумаг. Жаль, что не направленное в нужное русло, пробормотал Рейвен, после чего взвесил листы в руке и сделал выводы. Так, 10 минут и готово. Шорсин вежливо пакхекал, после чего доложил еще три таких же кипы. «Ваше темнейшество, проекты для одобрения». «Ммм, несколько десятков минут». Со вздохом заключил Рейвен, после чего пояснил для меня. «Если не разберу, то они такого начудят, а мне потом ломай голову, зачем мы это сделали, куда использовать, есть ли предел той степени стыда, которую я способен ощутить. И самое важное, куда утек наш бюджет. И искать каждый раз именно мне». «То есть меня вы уже не считаете, да? Я так тут для украшения стоял». Обиженно сказал Шорсейн. «Тебя хватает на 10 минут, а после начинается. То валерьяновые пирожные трущишь, то обивку на кресле портишь, а в последний раз вообще в окно за птичкой сиганул. Так что да, ты тут исключительно для украшения и десятиминутной моральной поддержки». Отрезал Рейвен, начиная просматривать бумаги и сортировать их на три стопки – «Иначе с ума сойти можно!» «И обивка — это нервная, а птица — это предел всему отчаяния. Нельзя такое на трезвую голову и целые лапы проверять!» Вздохнул Шорсейн, после чего выхватил стопку и тоже стал сортировать. «Так, вот это, вот это и это продвинуть вперед. Пусть делают как можно быстрее». Рейвен по воздуху притянул к себе папку из кожи и вложил туда три листа. «Это что?» «Что?» «Лизун? Какой такой лизун? Присветло из задницы советников Светлого Совета. Объясни мне, что это за лизун?» «Ну, это такая цветная субстанция, которая липнет к поверхностям, но не липнет к рукам», — заочно ответил Шорсейн. «Отлично. Зачем нам цветная субстанция, которая липнет к поверхностям и не липнет к рукам?» «Это весело?» — неуверенно сказал оборотень. «Весело?» Так же весело, как зонтики для обуви или трусики для рук? Что там у нас еще было интересного? Прикуриватель от солнца? О, кажется, что теперь я все точно поняла. Я получила ответ, как Рейвен смог выдержать аж день в аптеке и даже согласился на второй. Работенка у него та еще. Интересно, как и изобретение». Я честно держалась, стараясь не заржать. Смогла же я как-то серьезным видом трясти одинаковые баночки с одинаковым предметом, чтобы покупатель по звуку определил, на заводе или в подполье сделаны? «Вы говорите так, словно я виноват в том, что мы выделили финансы на это дело». «А кто еще?» — неподдельно возмутился Рейвен. «Не я же подписывал разрешение на начало этих исследований. Меня напугали до смерти». «И как же?» «Руководитель проекта передо мной встали на колени, умоляя выдать минимальное пособие». Шорсин издал душераздирающий взмявк, словно кто-то наступил ему на хвост и с минуты не убирал ногу. «Что все что угодно, хоть раздеться прямо в моем кабинете и исполнить все мои фантазии, если я не подпишу разрешение, то прямо сейчас меня начнут уговаривать подобным образом». «Слушай». Руководитель этого проекта, если не ошибаюсь, Брюгер Фенс мужчина в 2,5 метра роста, с такими мышцами, которым поголовно завидуют наши воины и кузнецы с животом, который способен убить, если он слишком резко развернется. И Брюгер выглядит на человеческие 50 лет. Я нигде не ошибся. Спросил Рейвен, получив кивок, скептически спросил: И он предлагал все это? «А вы думаете, я трепетная барышня, чтобы так легко испугаться до смерти?» — возмутился Шорсейн. «Это действительно страшное зрелище, но я держался до конца, я дал им минимальный бюджет». «Бедный котик, иначе тут и не скажешь». Хотя я понятия не имела, можно ли так говорить. Вдруг для оборотня сравнение с животным, чьи уши и хвост он имеет, оскорбительное. «Ну всё-всё, ты молодец, я тебя не виню, разбирай проекты дальше», — утешил оборотня Рейвен. «Лерия, если хочешь смеяться, то не запрещено, иначе шутка пролопнуть от смеха может стать не такой уж шуткой». «Нет-нет, я кремень», — улыбнулась я профессиональной улыбкой. В конце концов, Рейвен с Шорсейном действительно быстро разобрались с работой. Дурацких проектов было не слишком много, просто в память что-то странное и абсурдное въедается обычно куда сильнее, чем нормальное. «Что ж, Лерия, ты готова теперь поговорить насчет вчерашнего?» — спросил Рейвен, как только Шорсейн унес одобренные бумаги. «А темнейшество-то проницательное. Сразу понял про мою вчерашнюю неготовность». Расскажи мне, что ты имел в виду под непревзойденным талантом. Это образное определение? Как ты планируешь помочь мне в создании таблетки, потому как я не знаю, как преодолеть отсутствие электричества, без которого машина не заработает? И что будет после создания таблетки? Я внимательно смотрела на Рейвена, стараясь уловить малейшие изменения в эмоциях. Слишком уж умный он. А умные люди довольно редко говорят чистую правду, как показывает практика. Но, как я ни старалась, понять, что Рейвен где-то привирает или не договаривает, было невозможно. Непревзойденный талант это не просто какая-то характеристика. Это звание, которое давало человеку множество преимуществ от ежемесячных пособий на жизнь и на исследования до положения в обществе, которое не уступало магам и аристократам. Но и стать талантом такого уровня нелегко. Первая проблема титул нельзя получить сразу сказал Рейвен, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Надо же, у нас даже похожие привычки есть. Что ты имеешь в виду?» «Ты последовательно должна получить титул «редкий талант» и «исключительный талант», сказал Рейвен, «Не смотри так удивлённо и недоверчиво. Поверь, для твоих навыков это нетрудно». «Совет легко раздаёт эти два титула, потому как они практически никаких преимуществ не дают. Достаточно показать им что-то новое и хотя бы относительно полезное. Сделаешь эти, как ты говорила, свечи и попросишь совет испытать на себе». Рейвен, а создание таблетки действительно твоя цель?» Шёпотом спросила я, даже брови нахмурила. «Эм, ну да, промежуточная цель. Конечная — всё-таки вступить в совет» ответил Рейвен, пожимая плечами, хотя это тоже промежуточное. А вот уравнять прогресс светлых и темных земель... Стой, а почему ты это спрашиваешь? Рейвен, мне кажется, что ты бессовестно врешь, вздохнула я. А почему вру? Рейвен действительно растерялся. Откуда же мне знать? спросила я. Понятия не имею. Почему ты отказываешься прямо сказать мне, что куда больше получения таблеточки, тебя интересует перспектива создания ректальных свечей. И предположу, под толще и с интересными эффектами, верно? протянул Рейвен, а потом до него дошла моя шутка, и он громко рассмеялся. И как-то догадалась. Эх, меня раскрыли. Как же так? «Слишком уж зловещее лицо у тебя было, когда ты рассказывал, как члены Совета на себе будут проверять действия свечей», — рассмеялась я. «Я потренируюсь в следующий раз, и ты ни за что больше не узнаешь, какой я коварный и злой глава Тёмной башни, как я хочу заставить членов Совета страдать», — поддержал мою шутку Рейвен, после чего нахмурился. Вот шутка-шутка, Иллирия, но перспектива хоть косвенно поиздеваться над этим советом вдохновляет так, что я чувствую себя готовым работать больше по 20 часов в сутки. «Неужели в совете все такие гадкие?» — сочувственно спросила я. «Не все», честно, — честно ответил Рейвен. «Но большинство, не считая темных и нескольких светлых, которые прекрасно понимают, что такой дисбаланс в развитии наших земель ничем хорошим не закончится. Все остальные...» «Закренелые снобы, консерваторы и...» «И?» — спросила я. «На твою фантазию». Великодушно предложил Рейвен, после пояснил. «Я не могу такие слова говорить при девушке, которая мне нравится». Что ж, если Рейвен хотел меня смутить, то у него это отлично получилось. Никогда не встречала таких прямых мужчин, которые так быстро понимают свои чувства и так легко их выражают. Это... мило и приятно» давай вернёмся к совету и его гадостям», — попросила я, понимая, что сейчас не готова поступить как барышня из классического романа и броситься к Ревину с криком, что он мне вроде как тоже нравится. «Я бы предпочёл более приятные темы для обсуждения. К тому же, если говорить о гадостях, то разве ты сама не поняла, что представляет из себя совет, когда тот га... Эм... снял штаны перед тобой?» Отвращение и злость на лице Рейвина порадовали. Приятно осознавать, что такое поведение не вызывает у него даже легкого понимания. И спокойно. Значит, с жизненными позициями и ориентирами у Рейвина все в порядке. Меня больше интересует тот момент, какие особенности получения этих званий. Мне надо будет делать свечи и таблетки прямо тут и везти туда, нужна будет презентация, есть ли какие-то подводные камни. «Не может ли совет просто сказать, что всё сделанное мной ерунда?» «Давай отвечу на последний вопрос сначала», — сказал Рейвен. «Может, по идее. Нам, скажу так, не единожды отказывали, хотя можно было бы пропустить. Но здесь есть маленький нюанс. Если совет решит, что изобретение недостаточно полезно, чтобы дать человеку соответствующий титул, то этот человек может не дать использовать своё изобретение на светлых землях патент, защита и все такое. Если они признают изобретение полезным и дают тебе титул «непревзойденный талант», то технологию изготовления таблетки или же, если не получится ее повторить, то саму таблетку ты должна будешь предоставить светлым. В Совете, конечно, сидят и усколобые дураки, но умных людей намного больше. Они не смогут отказаться от подобного. Рейвен, ты мне ответь честно». Меня после такого точно не запрут где-нибудь в темном пыльном помещении, не заставят и дальше всеми силами, но уже под конвоем, способствовать развитию мира. Какие у тебя интересные опасения, однако, сказал Рейвен, глядя на меня задумчиво-презадумчиво. Честно, Лерия, я бы сейчас очень хотел сказать, что побуду твоим защитником, уберегу от подобной участи и же с ним, но не буду. А почему? спросила я. «Слишком проблемно?» «Слишком бессмысленно», — улыбнулся Рейвен. «Тебе и так ничего не грозит, а я не настолько беспринципен и бессовестен, чтобы врать, даже если мне очень хочется выглядеть в твоих глазах как можно лучше. Как я уже говорил, непревзойденный талант сродни титулу, и привилегии должны быть реальными. Единственный способ превратить их в таковые, а не оставить номинальными, это заключить магические контракты с членами Совета». Если кратко о содержании, то твой контракт и со мной — урезанный прототип, не более. А если не кратко, тут же заинтересовалась я. Ты выбираешь, где жить, исключительно сама. Как работать, на кого, какие цены устанавливать на то, что ты сделаешь. И в случае, если тебе угрожают или к чему-то принуждают, то ты всегда можешь обратиться за защитой к совету. И в отличие от распределения, они защищают отлично, поэтому твои опасения беспочвенны. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мало мне защиты от Рейвена, так я еще и от совета ее получу. И впрямь опасаться будет нечего, разве что... Ага, новый вид защиты — снятие штанов. Я не удержалась от ехидного смешка. «Идиоты есть везде», — вздохнул Рейвен но даже они знают, чем грозит несоблюдение условий магического контракта. «И чем же?» — спросила я. «По правде сказать, этот вопрос волновал меня давно. До сего дня я слышала лишь то, что маги не нарушают контракты. Но почему? Никто мне так и не сказал. Мик не знал, Най с Най и тем более, а больше я ни с кем не завязала близкое знакомство. Не у крысы же спрашивать?» Есть два варианта нарушения магического контракта ⁇ случайный и осознанный. В первом случае все довольно неплохо. На теле мага появляются магические плетения, которые выглядят как полосы и начинают зудеть. Если исполнение контракта игнорировать, то зуд превратится в боль, но разумные маги до такого обычно не доводят. Осознательный? Тогда сразу приходит боль. Магические плетения изначально имеют белый цвет, но со временем переходят в черный. Если и после этого маг не намерен соблюдать условия контракта, то полосы начинают кровоточить, а нерадивый маг умирает. Совершенно спокойно сказал Рейвен, после чего, видимо, заметил, как я побледнела, и добавил, «Тебя это не касается. Не бойся». Я, конечно, бесстрашная, и алкоголикам в боярышнике отказывала, несмотря на угрозу пожаловаться на меня президенту, и бабулькам безрецептурное не продавала, улыбаясь в ответ на обещание проклясть меня до седьмого колена вечной молочницей, и даже спорила с людьми, которые швыряли в меня коробочки от лекарств. Но представлять человека, который в прямом смысле слова будет истекать кровью, слишком жутко. «Извини», — тихо сказала Рейвен. «Я не должен был всё это рассказывать. Всё же твой мир отличается от нашего». «Всё нормально», — улыбнулась я, беря себя в руки и решая побояться как-нибудь потом. «Я же сама попросила». Рейвен кивнул, соглашаясь с моими словами, но неподдельное участие и так и не ушедшее лёгкое беспокойство во взгляде помогли успокоиться окончательно. «В общем, если ты не против попробовать получить этот титул, то можно уже начинать постепенно готовиться». — сказал Рейвен. «Не против? Да я обеими руками за. Вы меня извините, но упускать такой шанс? Да ни за что. Я не тщеславна, но столько плюшек упускать — грех». «Я абсолютно не против», — уверенно ответила я. «Вот и отлично. Рейвен после моих слов аж расслабился, а потом размеренным тоном сообщил о планах. «У тебя впереди полгода, чтобы сделать и порошки, и свечи, и таблетки». «Я помогу всем, чем смогу. Если что-то надо, то приходишь ко мне и говоришь. Если вдруг меня не будет на месте, то ты всегда можешь найти Шорсейна. Я дам ему соответствующие указания. Да и сам буду в первое время навещать вас с детьми». Касательно таблетки. У нас два химика, которые делают субстанции разного рода. Переговоришь с ними, решишь, с кем тебе удобнее работать. А потом можно и заняться созданием таблетки. «А электричество? Без него не запустить таблеточную машину», — сказала я. «Это куда более серьёзная проблема, чем отсутствие субстанций». «Вовсе нет», — загадочно улыбнулся Рейвен. «Возможно, через месяц всё решится само собой. Но если нет, тогда подумаем. Электричества у нас нет. Но электричество — это что-то похожее на молнию, а маги, умеющие работать с этой стихией, имеются. Но я практически уверен, что этого не понадобится». Не спрашивай. Пусть будет сюрпризом. Что-то напрягали меня такие сюрпризы. Да и вид у Рэйвена, как у обожравшегося сметаны кота. Подозрительно. Тогда что мне делать сейчас? Спросила я. То, что и планировала. Сначала выберем тебе подходящий дом, обустроим, я покажу тебе город, поставлю на довольствие. На первое время. Тут же добавил Рэйвен, увидев, что я нахмурилась. Помощь помощью, но благотворительность мне не нужна. Сомневаюсь, что это удовольствие могут получать те, кто не состоит на королевской службе. А я вроде как не слишком жаждала. но себя-таки работать предпочтительнее. Потом познакомимся с химиком. А потом будешь делать то, что хочешь. Кстати, а что ты хочешь делать? Работать? Честно ответила я. Сейчас середина недели. Непривычно, что я ничего не сделала. Ага, ощущение, что чего-то не хватало, преследовало меня с момента, как я села в карету. Любовь к работе — это диагноз. Рейвен издал смешок, после чего сказал, «Тогда давай выберем тебе отличный дом, а моя работа как раз потерпит. Пусть Шорсейн еще денек пострадает». Рейвен поднялся из-за стола, собираясь покинуть кабинет, но я не торопилась. Сидела в кресле с невозмутимым видом, словно нет ничего такого, чтобы остаться здесь в отсутствии хозяина. «Лерия, у тебя есть еще какие-то вопросы?» «Проницательный Рейвен. Но и мне в этом качестве не откажешь». «Только один», — сказала я, задумчиво постукивая по подлокотнику кресла костяшками пальцев. «В тот день, когда ты отправился на магический допрос к светлым магам, и они узнали, что темнейший, ты подставился специально?» Рейвен этого вопроса определенно ждал. Ни капли удивления или растерянности. Движение спокойное, лицо расслабленное, словно я спросила его о том, что он предпочитает на завтрак. «Что будет, если я не отвечу?» — спросил он, не меняя выражение лица. «А что может быть?» — нахмурилась я, не совсем понимая, на что он намекает. «Ну, не ответит, так не ответит. Мне, конечно, интересно, но способов заставить Рэйвена говорить у меня нет. Например, ты откажешься создавать таблетку, получать титул, назовешь меня подлецом и дашь мне пощучину?» — предположил Рэйвен, судя по всему, на полном серьезе. «Порядок этих действий, кстати, может быть произвольным». «Ммм, вот это неожиданно. Я считала, что Рэйвен лучшего мнения обо мне и моём уме, и я не использую свой главный козырь по такой мелочной причине, но вывод напрашивался сам собой, и я не применула его озвучить». «То есть ты специально пошёл туда, чтобы подставиться сам и подставить нас, да?» «То есть моё предположение верное». Передразнил меня Рейвен. В корне неверное, ответила я. Я не идиотка, чтобы отказываться от таких преимуществ только из-за обмана, который, в принципе, пока не принес мне каких-то серьезных проблем. И, надеюсь, не принесет. Да и мужчин по лицу бить бы не стало. Последние слова я произнесла особо выразительно и встала с кресла. Что же, я выяснила все, что хотела, можно и за нашим домиком идти. Я не успела сделать и пары шагов, как Рейвен заговорил. Твоё предположение тоже неверное. Не в корне, но частично. На магический допрос я шёл лишь с желанием помочь, подставить себя и тебя. У меня не было ни малейшего желания и намерения. Но врать, что всё там произошло случайно, не буду. У меня был весомый повод сделать так, чтобы светлейшие узнали о моей истинной сущности. Поэтому, Лерия, надеюсь, что ты не станешь думать обо мне слишком плохо. «Не стану», — кивнула я. «Доверяешь?» — лукаво усмехнулся Рейвен. «Трудно не доверять тому, кто умрет мучительной смертью, если не поможет мне нормально обустроиться на темных землях», — заметила я, отзеркалив улыбку Рейвена. Мужчина в ответ лишь рассмеялся. Ну, чувство юмора — прекрасное дополнение к неплохому характеру. Неожиданно Рейвен резко прекратил смеяться, после чего сказал. «У меня тут в голове одна фраза всплыла, потому появился один вопрос». «Ты, мужчин, стала бить бы в принципе или в принципе по лицу?» «Последнее», — улыбнулась я. «И да, не спрашивай, куда бы я ударила. Уверена, ты не хочешь об этом знать». «Что-то мне подсказывает, что и впрямь не хочу». Пробормотал себе под нос Рейвен, после чего распахнул дверь и жестом предложил мне пройти вперед. «Вместо бесполезной и наверняка печальной информации давай выберем тебе «Отличный дом». Или, если хочешь, ты сможешь остаться в темной башне и стать официальным исследователем. Благодарю, но нет. Мне нравится возможность развивать свое дело. Честно ответила я, выходя из кабинета. Рейвен вышел за мной, закрыл кабинет, а потом шепнул что-то прямо в дверь. Я успела заметить странное колебание, похожее на рябь на воде. Магия, да? Надо бы узнать о ней побольше. Безумно обидно попасть в магический мир, но остаться обычным человеком. «Как скажешь», — ответил Рейвен, поворачиваясь в мою сторону. «Детей заберем сейчас или когда останется два-три наиболее подходящих варианта». Вспомнив ехидство Ная, дотошность Най и молчаливое упрямство Мика, а также все пункты в контракте, которые они дописали без моего ведома, я сказала. «Потом покажем детям».